Молодожены. 2004 год. Это ужасно. Со вздохом протянула Чарли, чем заставила Олли еще больше разволноваться. Он боялся, что ужасная она считает их затею, и теперь передумала. Но все же надеялся, что это не так, потому что сам он за прошедшие два дня только укрепился во мнении, что они поступают правильно. Я со всей этой суетой напрочь забыла о свадебной клятве пожаловалась Чарли. Олли почувствовал себя так, будто его яички выпустили из тисков, и можно свободно вздохнуть. Он улыбнулся своей невесте. Это не страшно. Я тоже не написал клятву. Можно сделать скидку. У нас не совсем стандартная ситуация. Чарли улыбнулась ему в ответ, положив голову на его плечо. И правда, неважно, что у них нет клятв, и то, что на ней вместо подвенечного платья сарафан а вместо свадебной вечеринки они пойдут в пицца-хат или еще куда-нибудь. Важно то, что они делали. Возможно, один из самых важных моментов в их жизни наступает именно сейчас. Чарли подняла голову и с любовью посмотрела на Олли. И вдруг беспокойство, сомнения и спешка последних дней исчезли. Их просто не осталось. Была лишь любовь к этому парню и уверенность в своем решении. «Оливер Скотт и Шарлотта Пирс?» – позвала пожилая седовласая женщина, выйдя в небольшой холл часовни. Держа за руки, Чарли и Олли поднялись. Время пришло. Оливер. Я часто вспоминаю день нашей свадьбы. Дело не в том, что я какой-то там нытик или мазохист, которому нравится ковыряться в незаживающей ране. Ничего такого. Просто тот день был хорошим. Наверное, в жизни человека выпадает не такое и малое количество хороших дней, но как много из них остаются в памяти. Тот день я мог бы воспроизвести едва ли не в минутах. Я помню, какой был на ней сарафан и сандалии из ремешков с золотой застежкой. Помню запах ее духов и вкус земляничного блеска для губ, который я чувствовал, когда целовал ее. Помню звук ее счастливого смеха, когда мы вышли из часовни. На ее пальчике было кольцо, символ нашей любви. Помню, как мы шутили, сидя в закусочной с картошкой фри и ягодным пирогом, без конца повторяя «Миссис Скотт», только привыкая к тому, что продлилось меньше, чем мы ожидали. Я ожидал. Память жестока. Я могу сказать это с уверенностью. Она каждый раз ведет меня своими дорожками, показывая то, что навсегда потеряно. «Я люблю тебя, мистер Скотт». В мои губы шепчет Чарли в нашу первую брачную ночь. Муж мой. Навсегда, навсегда, Олли. Мою грудь что-то стискивает, дышать становится трудно. Я съезжаю на обочину, давая себе передышку. Открывая бардачок, нахожу желтый пузырек и, вытряхнув капсулу, на ладонь проглатываю. Таблетки утоляют чувства и эмоции, но это именно то, в чем я сейчас нуждаюсь. Когда три года назад я решил разыскать Чарли в Лос-Анджелесе, то надеялся, и сейчас я понимаю, что это было глупо, застать ее сожалеющей. Я думал, что с момента нашего развода она миллион раз успела пожалеть о своем решении и раскаивается так сильно, что я смогу простить ее. Простить ее и себя, и, возможно, она даже захочет вернуться в Гэри со мной. Мы снова поженимся, и на этот раз у нас будет настоящий пышный праздник со всеми нашими родными и друзьями. Чарли будет в белоснежном платье, ее отец поведет ее к алтарю, а я буду ждать там, чтобы сказать самую прекрасную клятву, которую напишу для нее. Я и правда был идиотом. Чарли обрадовалась мне, я видел это в ее глазах. Она смотрела на меня с теплом и улыбкой, как смотрят на хорошего друга, которого не видели очень давно. Мы много говорили в тот день, но не о том, о чем я хотел на самом деле. Я смотрел на нее, слушал, с каким восторгом она рассказывала о съемках в сериале, а сам так и не порывался спросить, «Ты хотя бы немного сожалеешь, что меня больше нет в твоей жизни? Думала ли ты, что, возможно, тогда сделала ошибку? Мне хотелось знать, почему ей так легко было меня отпустить. Когда это случилось? Когда я ушел в армию или раньше?» Это моя вина, что ты не захотела остаться. И главное, как я могу все исправить? Но все, что я видел, она живет прекрасной жизнью, где для меня нет места. Я уехал на следующее утро, и на этом все закончилось для меня. Мне надо было повидать Чарли. Я думал для того, чтобы вернуть ее, но на самом деле принять реальность. Она не жила с сожалениями и надеждой вернуть прошлое. Я был одним таким дураком.